Книга девятая, глава первая. «Господи, я раб Твой, Я раб Твой, сын, слуги Твоей. Ты сломал оковы мои, Жертву хвалы воздам я Тебе. Да восхвалит Тебя сердце мое и язык мой. Скажут все кости мои, Господи, кто подобен Тебе? Пусть скажут, а Ты ответь мне И скажи душе моей, Я — спасение Твое. Кто я и каков я? Какого зла не было в поступках моих? если не в поступках, то в словах, а если не в словах, то в моей воле. Ты же, Господи благостный и милосердный, заглянул в бездну смерти моей и выгреб десницей своей с самого дна сердца моего груды нечистот. А это значило отныне всеми силами не хотеть того, чего хотел я, и хотеть того, чего хотел ты. Но где же находилась годы и годы, из какой глубокой тайной пропасти вызвал ты в одно мгновение свободную волю мою? Да подставлю шею свою под удобное ермо твое и плечи под легкую ношу твою, Христе Иисусе, Помощник мой, мой Искупитель. Как сладостно стало мне вдруг лишиться сладостных пустяков. Раньше я боялся упустить их, теперь радовался отпустить. Ты прогнал их от меня. Ты истинная и наивысшая сладость прогнал и вошел на их место. Ты, который сладостнее всякого наслаждения, только не для плоти и крови, Светлее всякого света, но сокровеннее всякой тайны, выше всяких почестей, но не для тех, кто возвышается сам. Душа моя стала свободна от грызущих забот. Не надо просить и кланяться, искать заработка, валяться в грязи, расчесывая чесотку похоти. Я лепетал перед тобой. Свет мой, богатство мое и спасение, Господи Боже мой! Примечание. «Гребом», латынь. «Лепетал, болтал, доверчиво и свободно, как маленький ребёнок с отцом».